Глава пятая. Когда я вошла в дом, все уже сидели за столом. Мать приветствовала меня с какой-то странной, вымученной веселостью, но я уже понимала, она на пределе. Мои чуткие ноздри сразу уловили запах апельсина, и теперь я внимательно за ней следила, елемо молча. Этот праздничный обед просто не лез мне в глотку, я точно комки глина глотала. И желудок мой бурно протестовал против такого насилия. Я возила вилкой по тарелке до тех пор, пока не убедилась, что мать больше не обращает на меня внимания, и тут же все, что не съела, сунула в карман фартука, чтобы потом потихоньку выбросить. Впрочем, можно было не волноваться. В таком состоянии она вряд ли что-то увидела бы, даже если б я швырнула заботливо приготовленную еду о стену. «Я же чувствую, пахнет апельсином». Голос у нее стал ломким от отчаяния. «Признайтесь, кто-нибудь из вас приносил в дом апельсины?» Мы молчали, тупо на нее глядя и выжидая, что последует дальше. «Ну, приносили! Вы приносили в дом апельсины!» Теперь ее голос уже звенел, в нем слышались одновременно мольба и обвинения. Рен вдруг с виноватым видом посмотрел на меня, и я поспешила ответить. «Конечно же нет!» Я старалась говорить ровным тоном, даже немного сердито. «Интересно, где бы мы могли их взять?» «Да мало ли!» Мать прищурилась и с подозрением на меня посмотрела. «Может, у немцев? Откуда мне знать, чем вы целыми днями занимаетесь?» Это было так близко от истины, что на мгновение я растерялась, но сумела не показать виду. Я просто пожала плечами, помня о том, что Рен по-прежнему не сводит с меня глаз, и метнула на нее гневно предостерегающий взгляд. «Хочешь все испортить?» Сестра поняла, снова нагнулась на тарелку и занялась пирогом. А я продолжала следить за матерью. Мало того, я даже попыталась ее переглядеть, хотя у нее игра в гляделки Получалось куда лучше, чем у Кассиса. Глаза ее при этом казались начисто лишенными всякого выражения, точно темные блестящие ягоды терна. И вдруг она резко вскочила из-за стола, и сильно дернула на себя скатер, чуть не грохнув, опал свою драгоценную тарелку. «Ты что на меня уставилась?» — закричала она, тыча в меня пальцем. «Что ты уставилась, черт побери? На что тут смотреть-то?» «Да я так просто...» — отозвалась я. «Неправда!» — голос ее звучал по-птичьи и бил резко и точно, как дятел клювом. «Вечно ты пялишься на меня! Она что тут пялится-то? Что ты хочешь во мне увидеть? Что у тебя на уме, сучка маленькая?» Я прямо-таки носом чуял ее страх, раздражение и отчаяние. И казалось себе победительницей, сердце ликующе забилось, когда мать первая отвела глаза. «Есть! Я выиграла!» Мать тоже это поняла. Еще несколько секунд она смотрела на меня, однако битва была ею проиграна. Я даже позволила себе слегка улыбнуться. Но так, чтобы заметила только она. Ей рука тут же знакомым беспомощным жестом поползла к виску. «Совсем у меня голова разболелась», — с трудом вымолвила она. «Пойду, приляку. «Правильно», — равнодушно кивнула я. «Не забудьте вымыть тарелки», — велела мать, но это были уже ничего не значащие слова. Она понимала, что проиграла. «И не убирайте их в буфет мокрыми. И ничего не оставляйте». Она осеклась, и примерно с полминуты молча, устремив взор куда-то в пространство, застыла, как статуя, с поднятой рукой полуоткрытым ртом. Вторая часть фразы повисла в воздухе. «До утра на сушке». «Все-таки закончила она?» И, пошатываясь, побрела по коридору, потом по привычке зашла в ванную, хотя таблеток там больше не было. Мы, Кассис, Рен и я переглянулись. «Томас пригласил нас сегодня вечером в Ля-Рэп на встречу с ним», — быстро сообщила я брату и сестре. «Он говорит, что там, возможно, будет весело». Глядя на меня в упор, Кассис спросил. «Как ты это сделала?» «Что?» — притворно удивилась я. «Сама знаешь». Произнес он тихо, настойчиво даже с каким-то страхом. В эти минуты он, казалось, утратил весь свой авторитет, всю свою власть над нами. Сейчас главной стала я, они смотрели на меня и ждали дальнейших указаний. Ощущение было довольно непривычным, но я сразу поняла, что моя роль изменилась. Однако особой радости не испытала. На уме у меня было совсем другое. Отвечать на вопрос Кассиса я не стала, вместо этого предложила. «Давайте подождем, пока она уснет». Час или два — самые большие а потом можно уйти через поля, где нас никто не заметит, спрятаться в переулке и подождать Томаса. У Ренет глаза сразу вспыхнули, но Кассис был настроен скептически. «Зачем это?» — засомневался он. «Что мы будем там делать? Нос для него ничего нет, а журнал он уже оставил». «Тебе бы только журнальчики свои получить!» — гневно рявкнула я. «Ты что, ни о чем больше думать не способен?» Брат тут же надулся, а я продолжала. «Томас пообещал, что там может произойти кое-что интересное. Неужели тебе безразлично, что там будет?» «Да мне все равно! И потом это небезопасно, ты же знаешь, что, мать...» «Ну ты размазня!» — разозлилась я. «Ничего подобного!» «Ведь и впрямь размазня, и трус, по глазам видно, что боится. «Размазня!» «Просто не вижу смысла, а ты рискни!» «Вдруг увидишь!» — подначила я брата. Тот промолчал и умоляюще посмотрел на Рен. Я успела перехватить его взгляд и заставила смотреть мне прямо в глаза. Но он выдержал всего секунды две. «Детские забавы!» — бросил он с показным равнодушием. «Тем более возьми и рискни!» Касис яростно и одновременно беспомощно отмахнулся и, сдаваясь, пробормотал. «Ладно, идем. Но учти, это совершенно бессмысленная трата времени. Я лишь злорадно засмеялась.